Глава 9. Наступившая тишина была настолько пронзительной, что я могла расслышать отдаленное хлопанье вымпелов над мансантом. Казалось, все затаили дыхание. Восставший! Прошептала я настолько тихо, чтобы капитан Энгерант не смог услышать. Он не ответил. Солдаты обменялись взглядами. Они выглядели потрепанными и грязными по сравнению с полированным великолепием рыцарей на мосту. Позади них, по толпе, пронёсся недовольный ропот. Я бросила на Энгиранде насторожённый взгляд из-под капюшона и увидела, что он наблюдает за мной со сложным выражением лица, смирением, недовольством и решимостью. Он выглядел так, словно готовился принять решение, о котором пожалеет. «Сэр!» взмолился один из солдат. Энгерант вздохнул. Он повернулся к своим людям и кивнул. Казалось, все произошло одновременно. Солдаты зашевелились, я напряглась. В этот же самый момент старуха рухнула, причитая. Один солдат тут же развернулся, чтобы ей помочь, подставив подножку второму, который нерешительно тянулся к моему стремени, рассчитывая, похоже, промахнуться. Вопль спугнул лошадь Энгеранда, и она боком налетела на своего соседа. Лишь я оказалась достаточно близко, чтобы понять, что причиной стал не испуг животного. Энгерант ткнул ее каблуком в бок. Результаты оказались впечатляющими. Внезапно раздался рев и ржание лошадей. Ребенок стал красным, как свекла, и начал вопить. Маленькая девочка, что назвала меня Артемизией Наимской, с восторгом оглядела все это безобразие, сжала ручки в кулачки и восторженно закричала. Молодой солдат, приблизившийся ко мне в этом хаосе, пригнулся, чтобы увернуться от гнилой репы, просвистевшей в воздухе. Он пылко осенил себя знамением. «Беги, госпожа!» — сказал он и хлестнул погибель по боку. Конь рванул с места. Ошломленная, я поймала его поводья и положила руку на шею в знак молчаливого извинения. Тяжелым галопом, сопровождая каждый шаг с затрудненным фыркающим дыханием, он понес меня прочь, и и солдаты расступались передо мной и осеняли себя знаменем. Некоторые протягивали руки, чтобы провести пальцами по моим ботинкам или боку погибели, словно паломники, касающиеся святыни в поисках благословения. Я не верила в успех побега. Погибель был измотан. На этот раз он не смог бы обогнать преследователей. Но тут я услышала пронзительный крик «Крошки!» и оглянулась через плечо. Беда вернулся и мстительно пикировал на толпу. Я с недоумением увидела, что беспорядок охватил весь лагерь, в том числе и процессию, пытающуюся покинуть мост. Лошади в попонах толпились, слишком плотно окруженные толпой, чтобы пуститься в погоню. Люди сомкнулись даже вокруг Леандра, зажав его в море тел. Я отвернулась, склонившись над холкой погибели. Мимо мелькало все больше лиц, протянутые руки окружали меня, крики били по ушам. И затем я вдруг вырвалась из плотного шума, вони и давки толпы, а передо мной, словно к белен, развернулся простор долины. С одной стороны раскинулось поле битвы, некогда зеленые луга превратились в бурую пустыш после удара восставшего, с другой стороны сверкала река, она была подобна листу стали и извивалась по направлению к лесу. Впереди маячили тени деревьев. По мере того, как шум толпы стихал, а холмы приближались с каждой секунды и покачиваясь вверх-вниз, трудно было не думать, что я бегу в неправильном направлении». «Того, что сделала сегодня, хватит ненадолго. Эти люди все еще нуждались в моей помощи. Мне нужно попасть в бансант. Я должна найти способ, даже если бы все силы круга в вы вознамерились схватить меня». «Восставший, ты нужен мне». Тишина. Его молчание неожиданно задевало. Хотя я и не доверяла ему, но уже привыкла полагаться на его советы. В течение короткого ужасного мгновения я не знала, что делать. Но тут же отбросила неуверенность. Нужно добраться до леса, затем решить, что делать дальше, с его помощью или без нее. У меня нет выбора. Я не могу долго ехать верхом на погибели с такой скоростью, если не хочу загнать его на смерть. Передо мной вырастали холмы тени ветвей тянулись за моим плащом, обдавая влажным прохладным дыханием леса. Грохот копыт погибели, приглушился до мягкого барабанного перестука по листьям. И тут позади меня раздался крик. Я рискнула оглянуться, уже зная, что увижу. Леандр. Он вырвался из толпы и галопом мчался за мной. Беглого взгляда хватило, чтобы встретиться взором с пылающими яростным огнем зелеными глазами. В нескольких шагах позади громыхал капитан Энгерант, его жеребец пошатывался, а на черных боках выступила белесая пена. Конь Леандра был свеж и быстро нагонял меня. Пока я селилась придумать хоть что-нибудь, услышала глухой стук и, ощутив на миг тышнотворную невесомость, оказалась выброшенная из седла. Должно быть, погибель запнулся, а корень пронеслось в голове, когда мир перевернулся с ног на голову. Я увидела мелькнувшее небо, а затем упала на землю. Удар вышиб из легких весь воздух. Не в силах остановить движение, я кувырком полетела вниз по склону, запутавшись в зарослях. Опавшие листья забивались в рот, душили, путались в волосах, впивались своими колючими краями в рукава, воротник и чулки. Наконец я сумела затормозить у подножья, продолжая потихоньку сползать вниз и оцепенев от шока. Вдалеке послышались крики. Кровь ревела в ушах. Я протянула руку в поисках опоры, но ладонь встретила лишь воздух. Смахнув грязь с лица, я поняла, что шум в ушах не был отзвуком моей собственной крови. Я находилась на краю склона, отвесно обрывающегося буквально в паре шагов, а внизу ревел серв. Течение реки бушевало, выбрасывая брызги на острые камни, торчавшие словно зубы из пенящейся воды. На мгновение все остальное перестало существовать. Белые брызги и зазубренные сверкающие скалы, казалось, увеличивались в размерах, заполняя все поле зрения, подобно зияющей пасти чудовища. Даже на такой высоте мелкие капли воды оседали на моем лице. Я ощутила, что медленно соскальзываю с края, и тут же отшатнулась назад, скребя ногтями по земле и цепляясь за что ни попадя. Хватаясь за траву, вырывая ее охапками в отчаянной попытке вскарабкаться, я сумела добраться до неглубокой ямы под выворченными корнями одного из деревьев, где и повалилась на бок, задыхаясь. И тут раздался голос. «Я нашел ее лошадь, ваша светлость!» Это был Ингерант. «Это моя лошадь», — холодно заявил Леандр, повысив голос, чтобы его было слышно за шумом речных порогов она украла ее у меня. Каждый мой мускул напрягся. Надеюсь, что серф заглушит тихий шелест моих движений, я аккуратно зарылась поглубже в листву. Ваша светлость. Неважно, куда делась беглянка, она должна быть поблизости. Девчонка не могла убежать далеко. Последовала пауза, Я повернула голову, чтобы взглянуть сквозь листву, и различила их двоих на тропе над склоном. Капитан Энгеранд держал поводья погибели. Я предположила, что он и Леандр продолжили преследовать жеребца, прежде чем обнаружили, что тут без наездника, и повернули назад, чтобы разыскать меня. Энгеранд разглядывал крутой склон, где мое неконтролируемое падение прочертило заметную дорожку к краю обрыва. Леандр проследил за его взглядом, и кровь отхлынула от его лица. Какое-то мгновение он выглядел потрясенным. Я уж была решила, что священник затеял представление исключительно для Энгеранда, но тот на своего спутника не смотрел, и когда капитан обернулся, Леандр с трудом вернул контроль над выражением лица. Прежде чем разгладиться до обычные благочестивые маски, Черты его на миг отобразили настоящий ужас. «Мы потеряли ее», — мрачно заключил Энгерант. «Бьюсь об заклад, что она ударилась головой, когда упала с лошади и лишилась чувств. Такое случается». «В прошлом году мы потеряли бойца таким же образом. Понять, насколько близко река находится к тропе, нелегко». Пока Энгерант говорил, рука Леандра судорожно сжалась. Рефлекторно он потянулся за своим кольцом сониксом, затем в волоске от реликвии его пальцы остановились. Я затаила дыхание, ожидая, что он сделает. Только сейчас заметила, что клирик выглядит еще хуже, чем вчера. Вместо обычных теней под глазами появились настоящие синяки, сравнимые с темной полосой скверны на скуле. Скорее всего, он вырвался из толпы с помощью своей реликвии, для чего пришлось использовать ее на десятках людей и истратить порядочно сил. Пауза затянулась. Наконец Леандер опустил руку. У него было мало оснований подозревать ингеранда в лжи. Следы говорили сами за себя. Следы, что остались от моего карабканья обратно по склону, смешались с первоначальными, и вряд ли Леандер смог бы их различить. «Удивительно, но рыцарь не смотрел на реликвию. Казалось, он даже не заметил внутренней борьбы священника». «Она сорвалась с обрыва», — повторил капитан непреклонно. «Тогда пусть твои люди прочешут реку», — бросил Леандр. Энгерант колебался. «Ваша светлость, знает ли она, как освободить восставшего?» «Конечно, нет. Она не обучена». Говорят, что даже духи пятого порядка ослабевают у севра. Я знаю об этом не так много, как вы, ваша светлость, но если она упала со все еще призванным восставшим... Ему не нужно было заканчивать. Пенищаяся вода и зазубренные скалы погубили бы даже сильного пловца. У того, кто разделяет слабость духов к проточной воде, не оставалось никаких шансов. Глаза Леандра снова устремились к реке. Одно долгое мгновение клирик смотрел на пороге. Через несколько секунд он побледнел. Ваша светлость, обыскать берега, скомандовал он, приходя в себя. Так далеко на юг, как это будет необходимо, не останавливайтесь, пока не найдете. Его лицо было белым, а глаза суровыми. Пока вы не найдете ее! закончил он и направил своего жеребца прочь. Капитан Ангерант задержался еще на мгновение, изучая следы, что я оставила в листьях. В его обветренных чертах, казалось, проступило что-то новое. Я гадала, чем он рискует, помогая мне своей семьей, дочерьми, о которых он упомянул на поле боя. Капитан поднял голову, и его взгляд скользнул по моему укрытию, Затем он развернул своего коня, чтобы последовать за священником, увлекая за собой погибель и отдавая приказы своим людям. Я лежала неподвижно до темноты, по крайней мере до того, как на лес опустился сумрак, что для человека со зрением едва ли имеет значение. По мере того, как подступающая ночь окрашивала пейзаж оттенками синего и пурпурного, появлялись виспы, И теперь сотни их сверкали меж деревьев, отбрасывая призрачное серебристое сияние на холмы, освещая мой путь. Я не позволяла своему взгляду задерживаться, пока пробиралась мимо. По своему опыту знала, что не смогу обнаружить никаких следов детей, душами которых когда-то были виспы. Даже вблизи духи напоминали лишь туманные сферы света, парящие в нескольких сантиметрах над землей. Никто никогда не привязывал виспов к реликвиям. Согласно монастырской легенде, святой Беатрис пришлось голодать несколько недель, чтобы ее тело стало достаточно слабым и ее могла овладеть тень. Но даже тогда та едва заметно дрожала в женском сознании, бессильная ее подчинить. Единственными историями о виспах были такие, где выживали путешественники со зрением, заблудившиеся в дикой местности. Они следовали за светом этих духов, что плыли впереди них, направляя в безопасное место. Я никогда не видела ничего подобного, но надеялась, что рассказы правдивы. За окраиной моей старой деревни был участок, где детей хоронили в безымянных могилах. В такой деревеньке, далеко от маршрутов монастырских труповозок, только те, кто мог себе это позволить, отправляли умерших детей в монастыри, чтобы осветить их тела. Виспы не могли причинить никому вреда, рассуждали они, а одолжить лошадь стоило денег, и на эти расходы пришлось бы пойти большинству семей, чтобы вовремя доставить тело в монастырь. Трата лишней монеты могла означать, что второму ребенку придется голодать. По ночам, подглядывая через щели в стенах сарая, я могла разглядеть тот участок и свет виспов, парящих над детскими могилами. К тому времени моя семья уже несколько месяцев держала меня в сарае. Я понятия не имела, что это за призраки и что означает их присутствие, но излучаемый ими свет все равно успокаивал. Почему-то они всегда ощущались родственными душами, подающими мне знаки через темноту. Наконец, я достигла опушки леса. Должно быть, слишком углубилась в свои мысли, потому что чуть не наткнулась на группу людей, слишком поздно услышав громкий треск от их шагов в подлеске. Я отступила как раз вовремя, чтобы остаться незамеченной, и спряталась за кустом, точно испуганный зверь. Так она и упала в реку и утонула. Ага. Говорю вам, капитан мог бы и подмигнуть. Сомневаюсь, что старина умеет подмигивать, ответил другой голос с явной гордостью. — А вы видели тот серебряный огонь? — спросил третий, тоже мужчина. — Я никогда не видел ничего подобного. — Никто не видел. Настоящую Весперу. Вы вообще думали, что когда-нибудь увидите ее? — Не Весперу, — поправил тихий голос. — Святую. После этого заявления все погрузились в благоговейное молчание. Зашуршала ткань, раздался топот. Я присмотрелась внимательнее сквозь листву и тут же пожалела, что не сделала этого раньше. На краю леса отдыхала группа молодых солдат. Свет костра, отражался от их кольчуг. Можно попросить их о помощи. Судя по разговорам, я могла им доверять. Но как только они закончили беседу и развернулись, чтобы уйти, а я попыталась подняться из-за куста, то обнаружила, что не могу сдвинуться с места. Я попробовала еще раз, но безрезультатно. Одна только мысль о том, чтобы подойти к ним, обездвижила меня. Разговор с группой незнакомых людей в лучшие времена представлял для меня проблему. Мысль сделать это сейчас, после всего, что они наговорили, вызвала у меня лишь желание развернуться и броситься в реку. Я смотрела, как они уходят. Их силуэты выделялись на фоне моря мерцающих костров. Неподалеку, на стенах палаток и фургонов, окрашенных в красный цвет, в переменчивом свете плясали прыгающие тени. Ветер доносил смех и запах дыма. Я выбралась из леса в другом месте, не там, где вошла в него, следуя вдоль севра, чтобы не заблудиться. Оказалось, что я наткнулась на дальнюю часть лагеря беженцев. Вблизи он выглядел значительно больше, чем издалека. Должно быть, вдоль реки расположились тысячи людей. Внезапно я ощутила благодарность за то, что осталась незамеченной. Никто в Ройшеле, кроме Леандра и капитана Энгеранда, не видел моего лица достаточно близко, чтобы узнать. Капюшон свалился во время битвы, но потом меня окутало призрачное пламя восставшего, так что сомневаюсь, что солдатам удалось хорошо меня рассмотреть. Будет лучше, если я останусь мёртвой, телом, плывущим по течению севра. Возможно, круг не будет полностью убежден в моей гибели, но, по крайней мере, они потратят какое-то время на мои поиски в ложном направлении. Тем временем у меня появился шанс бесследно раствориться среди беженцев, Спотыкаясь, я направилась к кострам, поплотнее кутаясь в плащ, и пока прибиралась по темному полю, одна перед огромной сверкающей людской массой как никогда осознавала, что в моей голове по-прежнему царит тишина. Если бы у меня была освещенная сталь, я попробовала бы применить ее, чтобы вытащить восставшего, а пока пробормотала несколько молитв, пока ждала захода солнца, но, к сожалению, слова не произвели никакого эффекта, Ни дымящихся рубцов, ни гноящихся нарывов. Когда я вошла в лагерь, мое чувство направления оказалось сбитым ослепительным светом костров. Звуки и запахи накатили волнами, захватывая все чувства. Запах помоев тошнотворно сливался с ожгучим ароматом жарящегося мяса. Дезориентирующие взрывы смеха внезапно раздавались вокруг меня. Я отвернулась от людей, собравшихся вокруг костров, и стала искать место потемнее, где можно примоститься и поспать. Шагала неверно, петляя словно пьяная, отстраненно размышляла, стоит ли пытаться найти что-нибудь поесть, иногда забывалась. Ты когда-нибудь задумывалась о том, что тебя носит твое тело? Кто-то сказал мне это недавно. Матушка Кэтрин? Нет, это был восставший. Раздался громкий возглас, и я инстинктивно отпрянула в сторону, прижавшись к борту телеги. Когда прильнула щекой к шершавому дереву, отступая от шквала звуков, одобрительные возгласы раздались снова. Это было мое имя. Они прославляли мое имя. Мне не хотелось шевелиться, но в конце концов одобрительные возгласы стихли, и у меня возникло тревожное чувство, что за мной наблюдают. С неохотой я подняла голову, сквозь щели бортов на меня восторженно смотрели двое чумазых детей. После минутного раздумья один из них отломил кусок хлеба и протянул его вниз, так словно я была пугливым зверьком, которого нужно было выманить из тени. «Ты одна?» — спросил кто-то еще. Я не заметила женщину, что стояла рядом с тележкой, лицо ее выражало озабоченность. Она выглядела так, словно наблюдала за мной уже какое-то время. Она птянулась к моему плечу, и я вздрогнула. Медленно она опустила руку. «Не волнуйся, все в порядке. Ищешь, где можно поспать?» Она говорила тем же мягким тоном, что и капитан Энгерант. «Именно так сестры и разговаривали со мной, когда я только прибыла в монастырь голодным безголосым ребенком, с обожжёнными руками и настороженным взглядом». «Если хочешь, можешь спать за нашей телегой», — продолжила она, когда я не ответила. «Мы не побеспокоим тебя. Смотри, вот лишнее одеяло». Она отошла, чтобы поднять сверток с телеги. Внутри повозки лежал человек. Его лицо и шея были испещрены пятнами скверны. Выжил он, видимо, только чудом. Целью духа было как можно скорее высосать из него жизнь. Всякий раз, когда в монастырь поступали трупы умерших от скверны, На следующее утро сестра Айрис отправлялась на разведку, выслеживая бродячих, увядших и замерзших. Мои мысли блуждали. Уловив движение, я вновь внимательно взглянула на женщину. Она расстелила на земле одеяло невдалеке от их костра в тени. «Вот», — сказала она, похлопывая по одеялу, словно я могла не понимать слов. Это мне было привычно. Слишком измученная, чтобы волноваться... Я забралась на одеяло, пока дети зачарованно следили за каждым моим движением. Не хотелось проводить ночь под пристальными взглядами, но и силы идти куда-то еще не осталось. Либо спать на одеяле, либо отключиться на земле. По крайней мере, у меня была утешительная нечеловеческая компания. За телегой был привязан мул. Он прижал уши и сверкнул мне светлым глазом, прежде чем возобновить охоту за пучком травы, застрявшим под одним из колес. Женщина вернулась к огню, собрала вокруг себя свою семью и тихо заговорила. Я не могла разобрать слов. «Бедная девочка», — произнес мужчина. «Она такая тощая. Интересно, что произошло с ее семьей?» Я уловила обрывок ее ответа. «Лучше не спрашивать, я думаю. Это выражение...» Насколько я знала, на моем лице не было никакого особенного выражения. Скорее всего, она имела в виду мое обычное, которое, как я предполагала при определенном освещении, могло казаться несколько встревоженным. Я зарылась поглубже в одеяло и не высунулась, когда она осторожно вернулась, чтобы положить что-то рядом, достаточно близко, чтобы дотянуться, но не настолько, чтобы напугать меня. Когда женщина ушла, Я выглянула и обнаружила, что она оставила курочку хлеба. Мне стало интересно, была ли это та же самая пища, что ели ее дети чуть раньше. Они все еще были в повозке и наблюдали. От ее сострадания стало не по себе. Мне следовало поесть, но дети нуждались в этом больше. Я перекатила хлеб к тележке и подождала, пока один из них заберет его, прежде чем отвернуться. Восставший был бы зол, вернись он и обнаружь, что я не ела, но он предпочел бросить меня, так что у него нет права возмущаться. Засыпая, я слышала, как мужчина и женщина приглушенно разговаривают, узнала, что первоначально они покинули свой город, чтобы посетить Бонсант на праздник Святой Агнес. Во время путешествия на них напали, и к тому времени, когда семейство прибыло в Бонсант, Разводной мост, который они называли «призрачный рубеж», уже был закрыт для всех, кроме тех, кто вез в город припасы. Дома мы чествовали святую Агнес только один день, но для Бансанта она являлась покровительницей. Она умерла, пытаясь сковать восставшего, но вместо этого уничтожила его сама, при этом обратившись в пепел. За это ее причислили к лику святых, даже несмотря на то, что она не оставила после себя реликвии. Бонсант посвятил ее памяти несколько праздничных дней. Люди приезжали на праздник издалека, даже из-за предела Фройшела. Стоило бы иметь это в виду, ведь тот, кто практиковал старую магию в Бонсанте, мог использовать фестиваль для прикрытия своих действий. Нужные материалы можно провести в город контрабанды и под видом припасов для праздника. Странные действия могут остаться незамеченными на фоне приготовлений. Я размышляла над этим, когда услышала, как мужчина снова упомянул о призрачном рубеже и поняла, они говорят о том, что разводной мост наконец-то опустили, чтобы впустить беженцев внутрь. «Зачем ждать до завтра?» — сердито бубнил он. «Они видели, что произошло, и знают, в какой опасности мы находимся». Все в порядке», — успокоила женщина, протягивая мужу руку и сжимая его ладонь. «Артемизия Наимская» присматривает за нами сегодня. В ее глазах светилась вера. Я подумала, что это нелепость, но справедливости ради была не в том положении, чтобы спорить. В конце концов я лежала на ее одеяле. К сожалению, без восставшего я была более чем бесполезна. Мне пришло в голову, какая катастрофа случилась бы, возникнет необходимость кого-нибудь спасти, пока он отсутствует, демонстрируя норов. Когда бы он ни вернулся, мы должны обсудить это. Он не мог исчезать, когда ему вздумается, по крайней мере, не предупредив меня заранее. Если только... Эта мысль обрушилась, словно поток холодной воды. Я перевернулась, и нетвердыми руками вытащила реликварий, возясь защелками. В груди все еще ощущалось его тепло, когда он раскалился в конце битвы. Я представила, как воздух внутри шкатулки кипит, хрупкая кость раскаливается, а восставший уничтожается, так же, как и тот, что был посмертно связан со святой Агнес. Глупо, что это не пришло мне в голову раньше. Реликвия была старой, возможно, существует предел энергии, которую она может выпускать за один раз. Мне потребовалось мучительно много времени, чтобы открыть защелки, и я проклинала себя за каждую потраченную секунду. Даже открыв шкатулку, я не сумела разглядеть достаточно, чтобы понять, повреждена реликвия или нет. Пришлось вынуть кость из бархатной выемки и положить на ладонь. Восставший молнией вырвался из глубин сознания и с силой отхлынул назад, заставив меня отшатнуться. «Прекрати это!» — яростно прошепел он. «Спрячь!» «Значит, ты все еще здесь!» — хрипло прошептала я. Он остановился. Его эмоции превратились в беспорядочную колючую мешанину. Он ожидал почувствовать во мне все, что угодно, только не облегчение. «Ты не собираешься уничтожить мою реликвию?» — спросил он, наконец, с плохо затаённым недоверием. Я проверяла, не повреждена ли она. Думала, ты поэтому исчез. Где ты был? Он поколебался, потом огрызнулся. Имею я право на некоторые уединения. Не похоже, что здесь найдется много интересного. Если ты думаешь, что быть запертым внутри твоего тела — это величайшее удовольствие, то очень, очень... «Глубоко заблуждаешься!» «О, прости, ты же монашка!» «Глупо с моей стороны предполагать, что тебе есть с чем сравнивать. Вряд ли за все время своего скучного, жалкого, ничтожного монашеского существования тебе удалось получить хоть один приятный опыт». Я почти скучала по разговорам с восставшим. По крайней мере, теперь можно не беспокоиться о том, могу ли я заставить его плакать. Я оглянулась через плечо на ребятишек, но они, похоже, не заметили ничего неладного. Даже они, что я бурманчу себе под нос, скорее всего, решили бы, что это молитва. Дети выглядели спящими. «Священник почти поймал меня», — прошептала я. «Мне бы пригодилась твоя помощь». «Я тебя умоляю». Если бы я был тебе действительно нужен, то вмешался бы. От удивления я чуть не выронила реликвию. Ты все это время наблюдал? Знаешь, заняться тут особо больше нечем, — снова огрызнулся восставший. В любом случае, если бы священник снова поймал тебя... «Как ты думаешь, что я мог бы с этим сделать, раз уж ты так решительно настроена не причинять вреда людям, даже тем, кто этого заслуживает?» «Разве те люди, которых ты пытался убить на поле боя, заслужили это?» Мой голос стал холодным и тусклым, словно свинец. Восставший не ответил. Казалось, он понял, что зашел слишком далеко, Я все еще держала реликвию на ладони, и она выглядела неожиданно жалкой, хрупкий кусочек древней тонкой кости. На мгновение я даже забеспокоилась о восставшем. Действительно забеспокоилась, что могла потерять его, и не только потому, что без его силы не способна помочь жителям Ройшела. Даже после того, как он едва не убил сотни людей, используя мое тело в качестве сосуда, включая эту женщину, что помогала мне и ее семью, Я не понимала, как после этого могу сохранять в сердце хоть каплю заботы о нем. «Что я ненавижу в тебе, так это то, что ты никакое какое-то бездумное существо», произнесла я беззвучно. Именно так я и думала, когда впервые я открыла реликварий, что ты окажешься более мощной версией пепельного. Но ты можешь разговаривать, ты можешь мыслить. Это означает, что когда ты что-то совершаешь, ты делаешь свой выбор словно человек. «Я начала думать о тебе как о человеке», — с отвращением размышляла я вслух. «Наверное, это глупо с моей стороны». «Да, полагаю, так и есть», — ответил восставший, но в его голосе прозвучала нотка, которую я не смогла истолковать. Он выслушал всю речь в молчании, вероятно, ждал, не раздавлю ли я реликвию. Медленно, вдумчиво, я поместила ее на место, заперла реликварий и спрятала его обратно под одежду, затем натянула одеяло на голову и уставилась в темноту.